Глава 23. Эксперимент. Солнце почти скрылось за горизонтом. Небо закрывали погруженные в тень кроны деревьев, росших над длинной узкой зеленой зоне, отделявшей тротуар от проезжей части вдоль всей улицы. И тротуар, и саму дорогу освещал тусклым желтым светом ряд старых фонарей. А если все-таки кто-то увидит? А ты внимательнее следи за окружением, и никто не увидит. Да не волнуйся тут ты так ничего не разглядишь, а камеры такие маленькие, что их просто никто не заметит, даже при свете дня. Голоса принадлежали молодым людям, силуэты которых бродили вдоль домов уже несколько минут. Иногда, когда один из них что-то сверял в своем телефоне, можно было различить лохматую макушку и худое лицо с характерными живыми глазами, полными энтузиазма. Да, но все же нам стоит быть осторожнее, Тогда помолчи и не мешай. «Колян, ты правда слишком много болтаешь?» «Извините». «Вадим, установил?» «Да, готово. Куда дальше?» «Пока будем просто двигаться вдоль улицы. Четкий маршрут потерялся еще на прошлой развилке. Значит, теперь ищем иголку в стоге сена?» «Замечательно. Не совсем. Мы еще не ищем ее, а устанавливаем систему наблюдения, чтобы в дальнейшем эту самую иголку найти». «И как далеко придется заходить? Если сделаем слишком большой упор на одну улицу, а она окажется ложной, то можем, наоборот, отдалиться от цели. Ты прав, Дэн. Поэтому доходим до перекрестка, он через сто метров примерно, и возвращаемся на исходную точку. Заставим камерами другую улицу развилки. Пожертвуем длиной диапазона, но увеличим ширину обхвата? Умно, Паш. Тихо, кто-то идет». Недалеко от ребят показалась троица прохожих. Молодые шумные подростки. Они о чем-то болтали и смеялись. Но затихли, заметив, что на пути кто-то есть. Причем сразу в немалом количестве. Когда троица проходила мимо ребят, на улице снова воцарилось молчание. Кто-то шаркал обувью о неровный асфальт. Кто-то шмыгнул носом. Кто-то зевнул. Но никто не проронил ни слова. Подростки скрылись за поворотом, но ребята заговорили лишь спустя пару минут. «Молодец, Влад!» Вадим отметил про себя, что заметил их позже него. «Мне твои похвалы не нужны», — огрызнулся Влад. «Да успокойся ты», — попытался образумить друга Колян. «Мы в одной лодке. Мы в одном море. Лодки у нас разные». Вадим оставался спокойным, но один его вид выводил Влада все сильнее и сильнее. Каждый взгляд казался полным высокомерия, снисходительности или ложного дружелюбия. «Эй, чувак, полегче!» – встрял Пашка, отвлекшись от экрана. «В одной, не в одной, какая разница? Делаем общее дело. Какие у нас гарантии, что он не станет совать свой нос в наши дела и не попытается воспользоваться результатами в своих целях?» Вадим, не останавливая установку следующей камеры, решительно парировал нападки в свою сторону. «Если ты о том, собираюсь ли я выдать Савельева правительству, то можешь быть спокоен. Он мне нужен на свободе. И почему мы должны верить отпрыску древнего, как задница Ленина, роду? Потому что мне, в отличие от тебя, не нужна война внутри Академии, и уж тем более не нужна война за ее пределами. Но если он не вернется на свое место, стабилизировать ситуацию раз и навсегда будет в разы сложнее». Савельев все это начал, он должен и закончить. Денис, Пашка и Колян переглядывались между собой, старались не упустить из виду окружение, чтобы не наткнуться на новых неожиданных прохожих, но они не могли игнорировать перепалку товарищей, громкость которой уже грозила разбудить жителей окрестных домов. Тем более у каждого из парней имелось свое мнение насчет спора. — Конечно, тебе не нужна война, — завелся Влад. Ты бы и дальше жировал на трудах таких, как я. Зачем тебе лишние потрясения? Я никогда не собирался жить за счет других, возмутился Вадим. Однако не прекращая установку камер, потрясение — это то, чего ты хочешь. А что думаешь делать после того, как, не дай бог, эти потрясения волной пройдут по всему обществу магов? Об этом ты не думал? Ты живешь в мире магов сколько? Два года? А я живу здесь всю жизнь. Уж поверь, Я лучше знаю особенности этой жизни». «Да ни хрена ты не знаешь!» Влад с размаху ударил по фасаду дома. Штукатурка треснула, частью осыпалась, а Коляну пришлось ухватить друга за плечо, чтобы остановить от нового удара. «Ты за нас не волнуйся. Мы справимся и после потрясений. Только вот в потрясениях виноваты будем не мы. Вы сами заставляете стряхивать вас с верхушки общества, как пыль с залежавшегося ковра». «Сами цепляетесь за устаревшие устои!» «Так, стоп!» — не выдержал Пашка. Он убрал телефон, приостановив отслеживание. «Я думаю, нам рановато говорить о таких отдаленных вещах. Тем более не стоит ссориться из-за них. Мы вместе строим новый уклад в академии, несмотря на все неудачи и ошибки». — Я уверен, мы также вместе построим будущее общества магов, когда выпустимся, объединившись, без потрясений, без войны. — Увидим! — первым после недолгого молчания заговорил Вадим. — Но у меня все же остался один вопрос. — Что именно вы собираетесь делать, если вдруг найдете Савельева? Снова все замолчали. Ответа не последовало. Не желая попусту тратить время, Вадим продолжил установку камер. В тишине работа шла быстрее, но каждый из них чувствовал явное напряжение. Денис позволил себе отвлечься. Загляделся на беззвездное городское небо, когда они возвращались к последнему перекрестку. Вадим задал вопрос, беспокоивший каждого, кто считал себя другом Саши. Что делать, если мы его найдем? Нет, конечно, они сразу вырвут его из рук Треглава и, скорее всего, спрячут на первое время. Где-нибудь в безопасном от правительства месте, если такое вообще получится сделать Но что дальше? Никто не верил в добровольное присоединение Саши к группировке сепаратистов Каждый из них одновременно боялся и надеялся на самое простое объяснение ситуации Сашу удерживали в плену А все те доказательства преступлений лишь подлог, устроенный ублюдками для заметания собственных следов Но на самом деле они надеялись, что стоит только его освободить, как все встанет на свои места и разрешится само собой. Однако отметать такой вариант событий, при котором все слухи окажутся правдой, никто из них не мог. Знают ли они Сашу настолько хорошо, чтобы быть в нем уверенными на все сто процентов? Оборудовать новую улицу тоже начали молча. Они дошли почти до середины, когда Влад снова предупредил о прохожих. Из арки, образующей туннель сквозь здание, ведущий во внутренний двор, вышло четверо. Трое парней и одна девушка. Они шагали молча, выглядели мрачно и недружелюбно. Но без проблем миновали ребят, лишь окинув их оценивающим взглядом, после чего спешно скрылись за поворотом. Выждав некоторое время, ребята уже хотели было продолжить, но Вадим жестом указал им остановиться. Он выглядел беспокойно хотя уловить эти эмоции смогли не все. Аберег среагировал. Вадим показал кольцо-печатку на указательном пальце. Они были магами. Так, неплохо, Анют. Теперь сосредоточься. Обозначь границы полигона. не больше, ни меньше. Эй, ну как там? Получается? Последние фразы были адресованы не Ане, а Вике, стоявшей за дверью. Прерывисто, Саш. Периодически смазывается картинка, будто помехи в экране. «Уже лучше! Еще немного, и получится!» Саша был единственным, кто находился внутри полигона вместе с Аней. Ребятам он заходить запретил. Кто знает, какие последствия могут настигнуть подверженных действию магии времени, с учетом, конечно, столь необычного источника этой самой магии. «Ах! Все!» Аня тяжело вздохнула, задышала, словно провела несколько минут под водой. «Я устала. Голова кружится!» Саша подошел к ней, приобнял за плечи. Девочка пошатывалась из-за магического истощения. Он старался не допускать критических значений, но неопытность сказывалась. «Молодец! Ты очень хорошо постаралась. С меня ужин!» «Ты сам сказал! Я тебя за язык не тянула!» Аня резко воспряла, услышав заветные слова. «Я хочу курицу в сливочно-сырном соусе, как ты умеешь!» «Ха-ха! Ладно!» Саша слегонца потрепал ее по макушке. «Будет тебя курица!» «А я хочу роллов!» заявила Вика, когда они уже перешагнули через порог. «И поздоровее! Я тоже заслужила награду, между прочим!» «Ладно, ладно, девушки! Шеф-повар Александр Савельев к вашим услугам! Главное, чтобы все ингредиенты были в запасах!» «Они есть, будь уверен!» воскликнула Вика. «Я еще несколько дней назад заказала!» «Хотела сама сделать, но раз уж ты вызвался, за такое я даже готова поделиться. Чуть-чуть». «Эй, так нечестно!» — театрально возмутился Саша. Все трое направились в сторону библиотеки, где их ожидали Глеб и Артур. Парней Саша отвадил подальше, не будучи уверен в их исполнительности. Да и Аня, лишняя публика, могла только помешать. «Вам дай волю, на шею сядете!» — причитал он по пути. «Нужно быть осторожнее!» «Ха!» — усмехнулась Вика. «Поверь, как только мы зададимся этой целью, ты и понять ничего не успеешь». «Да!» — Аня заговорщицки подмигнула Вике. «Женские чары — страшная сила». «Вика, ты чему ее учишь?» «Только самому необходимому юной девушке». «Чет мне страшно. Не волнуйся. Я ее в обиду не дам». «Да мне не за нее. За себя страшно». «В библиотеке они застали только Артура». Тот вольготно развалился на диванчике и постигал дзен, отгородившись от внешнего мира наушниками. Саша прервал беззаботное времяпрепровождение, прыгнув на край дивана так, что Артур чуть не слетел на пол. «Твою мать, Саня! Я мог упасть!» «Да ладно тебе!» — вступилась Вика, элегантно присаживаясь в кресло. «После всех тех побоев, что мы получаем от Ратмировых убль... увольней, падение с полуметра высоты совершенно не страшное!» Это вас учат избиениями, огрызнулся Артур, заново устраиваясь на диване. У меня испытания похуже, хоть и не физические. О, это ненадолго. Саша подбадривая похлопал товарища по плечу. Уверен, и тебя без люлей тоже не оставят. Аня первым делом направилась к книжным полкам. Она выбрала желаемое и теперь двигалась в сторону Вики с небольшим томиком. Сплюнь ты, воскликнул Артур. Ладно, успокойся. Скажи лучше, где Глеб? Тут Артур вдруг довольно заулыбался. Глеб занят, и, смею заметить, занят тем, что пожинает плоды моих трудов. «Давай без загадок», — потребовала Вика. Аня села рядом с ней на подлокотник кресла, раскрыла книгу. Они принялись что-то изучать, однако не лишая внимания поставленного вопроса. «С девушкой я его свел», — самодовольная улыбка Артура прямо-таки выпячивала его гордость за собственную персону. «Милашка-медсестричка с остальным хватом. Раза в два меньше самого Глеба по ширине. Но как раз под его метр с кепкой. Идеальная пара!» «Ого! Молодца!» Саша дал пять Артуру. В ближайшие несколько недель им обеспечат регулярные свидания. «О! Прошу, не напоминай об этом снова!» взмолился Артур. «Дай хотя бы в единственный выходной расслабиться и не забивать голову пытками. Тренировками!» поправила Аня. «Тренировками!» – передразнил Артур. «Тебе-то хорошо, мелкая. Никто по полигону не раскидывает и в голову не лезет. Я слежу за тем, чтобы они не перегибали палку!» – нахмурилась Аня. «И не называй меня мелкой!» «Хорошо, хорошо, прости!» – вздохнул Артур. После того, как Аня сорвалась, не слабо нарушив законы течения времени в отдельно взятой территории, было лишь два выхода не допустить повторения – всеми путями ограждать ее от тренировок, или наоборот, ввести в курс дела, насколько такое возможно. Саша решил выбрать второй вариант. Это казалось лучшим решением еще потому, что кто-то должен был заменить волшебные часы во время тренировок, а другие кандидатуры найти вряд ли удалось бы. На фоне всего этого проводилась тайная операция по скрытию поломки. Стас и Оксана, главные инженеры на базе, Заломили нехилую цену за нелегальные работы по ремонту волшебного устройства, но обещали результат не раньше, чем через месяц. Оказалось, заклинание времени – крепкий орешек, даже для таких гениев, как они. Аня не сразу, но влилась в процесс. Ратмиру пришлось постараться, чтобы тренировки поначалу не были такими жестокими, и девочка плавно повышала свою планку относительно того, что считать недопустимым. Она наблюдала за процессом, а параллельно сама пыталась научиться управлять своими силами. — Ты с ней поосторожнее, — предупредил Саша Артура. — Еще немного, и она будет рулить временем во всем полигоне. — Уже есть прогресс? — удивился тот. Саша уверенно кивнул, подтверждая свои слова. — Слушай, Ань, а в гораздо меньших, но не менее полезных масштабах ты можешь работать? Ты это о чем? Девочка отвлеклась от книги, заинтересовавшись вопросом. «Я хочу бороду отрастить, посмотреть, как оно мне, подходит или нет. Но первые пару месяцев — это обычно настолько ужасное зрелище, что я не выдерживаю и сбриваю на хрен Может, поможешь?» «Давай», — с энтузиазмом согласилась Аня, откладывая книжку на колени подруги. «Нет!» — хором возразили Саша и Вика. «Артур, ты с ума сошел?» — воскликнул Саша. Ты представляешь, что может случиться, если Аня где-нибудь ошибется? Если честно, нет, — опешил Артур. В этом-то и опасность, — вставила Вика. Никто не знает, чего можно ожидать. В лучшем случае, — предупредил Саша, — вырастет не только борода, но и сам возраст твоего лица. А то и вовсе станешь стариком. Полностью, — добавила Вика. Или наоборот, — решил добить аргументации Саша. «Не слушай их!» — возмутилась Аня, тут же спрыгнув с подоконника. «Дай мне попробовать!» «Ну на хрен Артур вскочил, чуть ли не подпрыгнув до потолка, и дал дёру. Да так, что телефон с наушниками слетели с него, едва не упав на пол. Саша успел подхватить. Аня, получившая теперь маленькую, но необходимую для достижения цель, сдаваться не собиралась. Она хвостом бегала за испуганным Артуром. «Саня, скажи ей, чтобы она остановилась!» — завопил Артур. — Я не хочу быть подопытной крысой. — Сам виноват, — отмахнулся Саша и спокойно, будто так и надо, повертел телефон в руках и воткнул наушники. — Вика! — не а Сам разбирайся! Девушка вернулась к изучению Томика, явно не собираясь отвлекаться ни на что другое. Гонка продолжалась недолго. Закончилась она, к тому же, довольно неожиданно. Вдруг отворилась дверь, в проходе показался Глеб. Он шагнул за порог как раз в тот момент, когда мимо пробегал Артур. Под крик Ани «Хватай его!» Глеб перехватил товарища так быстро, что и сам не понял, зачем он это сделал. «Отпусти!» — закричал Артур. «Держи его!» — воспротивилась настырная преследовательница. «Саня, ты же сам говорил, что нельзя. Вика, скажи ей!» «Да мне что-то интересно стало!» Саша вытащил из ушей наушники, внимательно наблюдая за происходящим. «Ах ты ж блядь!» «Эй!» — наконец пришел в себя ошеломленный Глеб. «Не матюгайся! Что здесь вообще происходит?» «Произвол!» — заявил Артур. «Эксперимент!» — парировала Аня. «Пусти, Глеб! Ты мне за медсестричку еще должен!» Но было уже поздно. Аня достаточно долго возилась над лицом Артура. Щупала его, мяла, настраивалась. «Ай, щекотно!» — не унимался тот. «Вся рожа чешется!» «Ты бы не ерзал!» — посоветовала Вика, вроде бы не отвлекаясь от чтива, но в то же время то и дело кидая мимолетные взгляды в сторону эксперимента. «Это вряд ли снизит риски!» «Кстати, да!» — согласился Саша. «Расслабься и получай удовольствие! Это самый безопасный и приятный путь!» «Что за хрень?» — удивился Глеб, когда увидел, как на щеках Артура на глазах выросла черная неровная борода. «Получилось!» — вскочил Саша, не вытерпев интриги. Вика следом за ним положила раскрытую книгу страницами вниз, тоже устремилась к несчастному подопытному. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — жаловался Артур. «Чешется! Она чешется!» А борода тем временем росла и росла, скрывая угловатую челюсть с пухлыми губами. Когда длина волос достигла нескольких сантиметров, Аня остановилась. Тяжело вздохнула, но озарилась торжествующей улыбкой. «Ну вот, а ты боялся», — довольная собой промурлыкала она. «Получилось?» — забеспокоился Артур. «Я не состарился, не превратился в ребенка». «Все в порядке», — заверил Саша. «Только борода выросла, как ты и хотел». М «Да», — цокнула Вика. «Тебе намного лучше без бороды». Удовлетворив свое любопытство, она вернулась в кресло. «А она права!» – подтвердил Глеб. «Я бы на твоем месте сбрил эту мочалку!» Он освободил Артура и направился к дивану. «Ну вы, ребят, даете!» «Какую шутку придумали!» – усмехнулся Глеб, плюхаясь рядом с Сашей. «Саня, ну хоть ты скажи, я не зря рисковал!» Саня присмотрелся. «Редкая на щеках борода, к тому же с проплешинами!» Густой участок усов с торчащими в разные стороны волосами. Подбородок выглядел более-менее, но все равно не хватало покладистости, а волосы на шее и вовсе кружились отдельными вихрями, превращаясь в сплошной беспорядок. «Не зря», — наконец озвучил вердикт Саша, — «теперь ты знаешь, что стоит запастись бритвой и никогда более не задумываться о бороде». «Да чтоб тебя!» — Артур сгоряча пнул угол стены. «Хочешь, могу обратно сделать», — с энтузиазмом предложила Аня, все еще рассматривая свое детище. «Нет», — бескомпромиссно возразил Артур. «Я лучше традиционными методами справлюсь». Он удалился из библиотеки, чтобы спокойно сбрить ужас на своем лице. «Жаль», — вздохнула Аня, обращаясь к Саше, «будто жалуюсь ему на несправедливость». «А я ведь могу, правда?» «Конечно», — поддержал он ее, — Но это будет стоить слишком больших нервов для бедного Артура. Не нужно так нагло пользоваться его добротой. О, а может, ты хочешь? Нет, мне пора готовить. Саша вскочил с дивана и спешно пошагал на выход. Уже в дверях он добавил. Вон, Глебу предложи. Кто знает, вдруг его новая пассия любит брутальных мужчин. «Саня!» – испуганно крикнул Глеб, но тут же покинул пределы библиотеки. Саша шел в сторону кухни, пытаясь насладиться беззаботным днем. В душе царила легкость, столь непривычная теперь, а с лица не спадала глупая улыбка. Воспоминания эксперимента все еще кружились в голове. Стоило сполна насладиться остатком дня, потому что завтра снова наступят тяжелые и болезненные будни.